exo girl 88 to efreel 9 905 23 декабря. Дорогой папуля, врачи мало что говорят, но от результатов операции дедушке ничего хорошего не жду. Разумеется, все дело возможно в маме. Она ездит к дедушке каждый день, берет с собой бабушку и пытается выглядеть оптимисткой. Но ты ведь знаешь, она не из тех, у кого надежда умирает последней. Я хочу приехать и повидаться с тобой. Я посмотрел расписание авиарейсов, И есть возможность прилететь двадцать шестого декабря. Самолет прилетает восемнадцать пятнадцать по вашему времени. Я смогу остаться на два или три дня. Пожалуйста, скажи да. Еще я смогу привезти подарки вместо того, чтобы отправлять их по почте. Люблю, Илья. П.С. У меня есть личные новости. Размышлял ли я над ответом или руководствовался исключительной интуицией? Не могу вспомнить. Может, не то, не другое. Может, все решило третье. Мое желание повидаться с Илзи. В любом случае, я ответил почти сразу. If Real, 9, to If So Girl, 88, 9.17, 23 декабря. Илзи, конечно, приезжай. Согласуй все с мамой, и я встречу тебя в аэропорту с Джеком Кантери, моим рождественским эльфом. Я надеюсь, тебе понравится мой дом, который я называю «Розовая, розовая громада». Одно условие – Ты не поедешь, не поставив маму в известность и не получив ее одобрения. Ты знаешь, сколько много нам пришлось пережить, но теперь, надеюсь, все позади. Я думаю, ты поймешь. Папа. Она ответила тут же. Должно быть, ждала у компьютера. Ifs so 88 ту Ifs Real 9. 9.23. 23 декабря. С мамой я уже поговорила. Она дает добро. Я пыталась подбить Ли, но она не хочет. Она хочет остаться здесь до отлета во Франции. Не сердись на неё за это, Люся. П.С. Ура, я так рада. Не сердись на неё за это. Казалось, что моя Ивсаугел также вступала за старшую сестру с того самого дня, как научилась говорить. Лин не хочет идти на пикник, потому что не любит хот-догов. Но не сердись на неё за это. Лин не может носить такие кроссовки, потому что дети в её классе носят высокие кроссовки. Вот и не сердись на неё за это. Лин хочет, чтобы отец Райна отвез их в школьный бал, но не сердись на неё за это. И знаете, что самое ужасное? Я никогда не сердился. Я мог бы сказать линии. Я отдаю предпочтение Илзе, потому что здесь от меня ничего не зависит, как человек рождается правшой или левшой, помимо его воли. Но мои слова, если бы что-то изменили, то лишь в худшую сторону. Пусть я и не кривил душой, может, именно потому, что не кривил. Илзе приезжает на Дюмаки, в розовую громаду. Ура! Она так рада, и ура! Я тоже очень рад. Джек нашел мне тучную даму по имени Хуанита, которая прибиралась в доме дважды в неделю. И я попросил ее приготовить спальню для гостей, прибыть к ее дочери. Спросил, не может ли она поставить туда какие-нибудь свежие цветы в день после Рождества. Улыбаясь, она предположила, что прозвучало как розвенский какус. Моему мозгу, уже освоившему ассоциативное мышление, потребовалось пять секунд, чтобы понять, что к чему. И я сказал Хованите, что рождественский кактус придется Илже как раз по душе. В канун Рождества я перепечатал распечатку первого электронного письма Илже от 23 декабря. Солнце скатывалось к западному горизонту, оставляя длинный яркий след на воде. Но до его захода оставалось еще как минимум два часа, и я сидел во флоридской комнате. Высокий прилив перекатывал подо мной ракушки. Звуки эти напоминали и дыхание, и хриплопаты, и разговор. Я провел пальцем по постскриптуму. У меня есть личные новости. Зачесалась моя уже несуществующая правая рука. В конкретном определенном месте. зуд начался в локтевом сгибе. И по спирали распространялся к наружной стороне запястья. Строился все сильнее. И мне так хотелось протянуть левую руку и почесать там, где зудело. Я закрыл глаза и щелкнул большим и средним пальцами правой руки. Никакого звука не услышал. Но почувствовал этот щелчок. Я потер руку обок и ощутил, как... Одно трется другое. Положил правую кисть, давно согревшую, сгоревшую печи для сжигания отходов в больнице Сент-Поле, подлокотники. И забарабанил пальцами. Никакого звука, только ощущение прикосновения кожи к плетенке. Я мог бы поклясться в этом именем Бога. И тут же мне захотелось рисовать. Я подумал о розовой малышке, но она находилась слишком далеко. Я прошел в гостиную, взял альбом «Мастер» из стопки, что лежала на кофейном столике. Большую часть необходимого для рисования держал наверху. Но несколько коробок цветных карандашей оставил в ящике письменного стола. Вот и прихватил одну с собой. Вернувшись во флоридскую комнату, которая для меня всегда останется верандой, я сел и закрыл глаза. Прислушался к работе. Волны подо мной. Они поднимали ракушки и выкладывали из них новые картины. И каждая отличалась от предыдущей. При закрытых глазах шорох еще больше напоминал мне разогрев разговор. Вода шевелила временем языком по воде. А сама земля была временной, потому что в геологическом перспективе дюма не могла существовать очень долго. Ни один из островов Флорида Кис не мог. Рано или поздно залив поглотит их и создаст новые на другом месте. Возможно, вышесказанно относилось к самой Флориде. Полуостров чуть выступал из воды, словно временно отданный в пользование людям. Ах, но звук этот так успокаивал... Гипнотизировал, и не открывая глаз, я нащупал распечатку электронного письма Илзе. Повел по нему подушечками пальцев. Проделал все это правой рукой. Потом открыл глаза. Отбросил распечатку в сторону рукой, которая у меня действительно существовала. Положил альбом на колени. Откинул обложку и вытряс на столик, который стоял передо мной. Все 12 ранее заточенных карандашей Винус. Взял один. Вроде бы собирался нарисовать Илзе. Именно они я и думал, не так ли? Но побоялся, что получится ужасно. С того момента, как вновь начал рисовать, я ни разу еще не пытался изобразить человеческую фигуру. Нарисовал я не уже, и получилось не так уж и ужасно. Нет-нет, ничего удивительного, и уж точно не Рембрандт, и даже не Норман Роквелл. Но получилось неплохо. Я нарисовал молодого человека в джинсах и в футболке миннесотских близнецов. На футболке был номер 48. Но мне он ничего не говорил. В прошлой жизни я как... Мог часто ходил на игры миннесотских волков, но не относил себя к бейсбольным фанатам. Я знал, что светлый оттенок волос молодого человека не то, что нужно на имеющемся в моем распоряжении карандаши, не позволяли добиться русского ближе к каштановому оттенку. В одной руке он держал книгу, улыбался. Я знал, кто это. Он и был личными новостями Илзе. Об этом нашептывали мне ракушки. Когда прилив поднимал их, переворачиваю, снова бросал. «Обручена! Обручена!» У нее было кольцо с бриллиантом, он купил его. Я закрашивал джинсы молодого человека синим цветом, но тут выронил карандаш, взял черный и написал слово «Пони за страницы». Это была информация, но также и название картины. Название добавляют уверенности. Потом тут же положил черный карандаш, взял оранжевый и добавил и «Рабочие ботинки». Оранжевый цвет был слишком уж ярким, ботинки получились новенькими, тогда как на, надели их далеко не в первый раз. Но мысли мои двигались в правильном направлении. Я почесал правую руку, почесал сквозь правую руку, потому что пальцы левые прошлись по ребрам. «Твою мать!» — пробормотал я. Подо мной ракушки вроде бы шептали имя молодого человека. «Конор?» «Нет». Что-то тут было неправильно. Я не знаю, откуда взялось это ощущение неправильности, но фантомный зуд в правой руке сменился тянущей болью. Я перевернул первый лист альбома, начал рисовать нож на этот раз с красным карандашом. Красное. Красное. Оно было красным. Карандаш летал по бумаге, разбрызгивая по ней фигуру, словно кровь из раны. Человека я рисовал со спины, в красной мантии, с фистончатым воротником. Волосы я тоже нарисовал красным, потому что они выглядели как кровь. И этот человек выглядел как кровь, как опасность. Не для меня, но для Илзи пробормотал я. Опасность для Илзи. Этот парень, парень из личных новостей. Что-то было не так с этим парнем из личных новостей. Но не думаю, что именно это меня и насторожило. Во-первых, человек красным не выглядел мужчиной. Точно я, конечно, сказать не мог, но да, я думал, фигура женская. «Так что, может, я нарисовал вовсе не мантию, может, платье, длинное красное платье?» Я вернулся к первому листу и посмотрел на книгу, которую держал парень из с новостей. Бросил красный карандаш на пол и закрасил книгу черным. Потом снова посмотрел на парня и внезапно написал над ним печатными чуть светиеватыми буквами. Потом бросил на пол черный карандаш, поднял руки и закрыл лицо. Выкрикнул имя дочери. Голосом, каким откликают человека, когда видит, что он подходит слишком близко к обрыву или к бордюрному камню на улице, где парковка запрещена. И автомобилем мчатся чуть ли не вплотную к тротуару. Может, я просто сходил с ума? Скорее всего. Со временем я понял, естественно, что закрывал глаза только одной рукой. Фантомная боль и зуд ушли. Мысль о том, что я могу сходить с ума, черт уже сошел, осталось. Но не вызывал никаких сомнений другое. Мне хотелось есть. «Я был голоден, как волк».